Зритель смотрел на экран и не узнавал окружающей его жизни, не узнавал в разодетых героев себя или своих знакомых. Комедии регулярно ругали как в кинозалах, так и на страницах печати. Позднее общее стремление к правде коснулось и жанра комедии. Конечно, найти смешное в подлинной жизни, в реальных людях значительно сложнее, чем в придуманном киномире. Для меня отказ от приёмов ненатуральной комедии начался с фильма Дайте жалобную книгу. Сценарий так и просился на экран в цветном музыкальном воплощении, с героями в ярких нарядных костюмах, снятыми исключительно в солнечную погоду. Я начал с того, что оттринул цвет, Это был мой первый чёрно-белый художественный фильм. Я стал пытаться переломить условность ситуации и характеров, максимально правдивой съёмкой и достоверной, без комикования игрой актёров. Стремился создать на основе искусственно сконструированного сценария правдивую комедию. Мы отказались от съёмки декораций, построенных на киностудии вместе с молодыми операторами Анатолием Мукасеем и Владимиром Нахабцевым и художником Владимиром Каплуновским я снимал картину только в подлинных интерьерах и на натуре. За окнами кипела настоящая, неорганизованная жизнь. При съёмке уличных эпизодов применялась скрытая камера, то есть среди ничего не подозревавшей толпы артисты играли свои сцены, а аппарат фиксировал всё это на плёнку. В основном я привлёк актёров, которых можно было бы скорее назвать драматическими, нежели комедийными. То есть, создавая да и тяжёлабную книгу, я искал для себя иные, чем раньше, формы выражения смешного на экране. Однако этой тенденции сопротивлялся довольно старомодный материал сценария. Да и сам я не был достаточно последователен. В картине, я думаю, отчётливо видно это сочетание новой для меня режиссёрской манеры с моими прежними приёмами. В результате реалистические, естественные эпизоды соседствовали с традиционно комедийными сценами. То же самое случилось с артистами: одни играли бытово-заземлённо, другие гротесково подчёркнуто. Я не отношу этот фильм к числу своих удач, тем не менее не стыжусь его ни капельки. картина Дайте жалобную книгу была для меня своеобразной лабораторией и стала переломной. Именно её я расцениваю как переход от чисто жанровой весёлой комедии к фильмам не только смешным, но и печальным. Главным для меня было сделать выводы из удач и просчётов этой ленты. Впрочем, это важно после каждой картины. Итак, после жалобной книги Наступил момент, когда я смог приступить к давно желанному «берегись автомобиля». Повесть эта написана нами в иронической манере. Ироническая интонация перешла в фильм и скрепила многие разножанровые компоненты. Ведь если вдуматься, то в картине наличествуют и элементы трюковой комедии «Вспомните автомобильные гонки». И детективно-уголовный жанр, скажем, всё начало фильма, и элегичность лирической комедии линии Деточкина и Любы, и трагидейное начало. Представьте скорбные глаза героя в последнем кадре фильма. И сатирическая грань персонажей Папанова, Миронова и Гавриловой. И немалая пародийность весь показ сыщиков во главе с Подберёзовиковым. Сюжетно повесть, а затем и фильм строились как комический детектив. А детектив такой жанр, который в самой своей сути предполагает интерес зрителя к тому, что же произойдёт дальше. Мы с Бородинским поступили в данном случае достаточно хитро, как прожжённые профессионалы. С одной стороны, мы издевались над детективом, над его штампами, пародировали их, а с другой Беззастенчиво пользовались преимуществами этого жанра, чтобы держать читателя и зрителя в напряжении. Мне кажется, что именно детективный сюжет и ироническая интонация явились тем фундаментом, на котором нам удалось возвести такую несимметричную разнородную постройку. В подборе актёрского ансамбля тоже не был соблюдён принцип единства. Само слово ансамбль подразумевает, что артисты играют в схожей манере, в одинаковом стиле и примерно с равным мастерством. Я же соединил в этой картине самые различные актёрские индивидуальности и школы: трепетный Инакентий Смыктуновский, сатиричный Анатолий Папанов, рациональный Олег Ефремов, комичная Ольга Аросиева, гротескный Андрей Миронов, натуральный Георгий Жжонов. Эксцентричный Евгений Встейнеев, реалистическая Любовь Добрыжанская. Казалось, сам подбор таких прекрасных, но разных актёров должен был окончательно разрушить здание, возводимое из нестандартных, неправильных, несочетаемых кирпичей. Заставить Папанова играть в манере Смактуновского, а Ефремова в стиле Миронова невозможно. Все эти артисты, крупные и сложившиеся мастера,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 выкидывался из фильма, потому что он оказывался из другой картины. Честенького хорошего артиста не утверждали на роль, потому что он тоже был из другого фильма. Стерильность жанра оберегалась, критика всегда отмечала это качество как положительное. И наоборот, рецензент никогда не упускал случая упрекнуть режиссёра, если тот допускал стилевой или жанровый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 Нарушений хватало: и езда с превышенной скоростью, и наезда на красный свет, и проезд под кирпич, и немало разворотов в неположенных местах. Но если я сейчас напишу, что делал всё это сознательно, с убеждённостью, что я новатор, ломаю устаревшие представления в искусстве, разрушаю старые рамки,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 в нём как в капле воды отразились те веяния, которые тогда носились в воздухе искусства. Смешение жанров обогащает произведение, создаёт дополнительную объёмность, делает его стереоскопичнее. Приметы этих новых взглядов появлялись во многих фильмах. А наша картина стала просто-напросто одной из первых комедий, в которой всё это обнаружилось, может быть, более наглядно и очевидно. Сейчас диффузия жанров явление для критика само собой разумеющееся, нормальное и закономерное. А тогда, лишь только наша картина успела выйти на экраны, как одна сердитая критикэсса, Образцова, тут же обрушилась: "Наберегись автомобиля", назвав свою разносную рецензию весьма укоризненно три жанра одной комедии.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 и получится вкусное и неповторимое блюдо, совмещающее в себе признаки различных деликатесных вкусов и запахов. Сравнение получилось несколько кулинарным, но на что только не пустишься, чтобы доказать свою мысль. Однако вернёмся непосредственно к режиссёрской трактовке. Берегись автомобиля. Фильм, в общем, отличается от повести. Отличается не изменением ситуации или характеров, а тем, что он гораздо грустнее повесть. Повесть откровенно сатирична и юмористична. В фильме же отчётливо слышна щемящая, печальная нота. Мы хотели создать добрую и горькую комедию. Смысл, который не исчерпывался бы сюжетом, был бы совсем неоднозначен, вызывал у зрителя не только смех, но и грусть, побуждал бы задуматься о увиденном. Это являлось для нас исходной позицией. Как режиссёр, я должен был мобилизовать всё своё умение, чтобы найти выразительные средства для осуществления этого замысла. Обычно, когда зритель смотрит или читает детектив, он всегда сопереживает или благородному сыщику, скажем, Шерлоку Холмсу, или благородному преступнику, скажем, Робин Гуду. В фильме же симпатии зрителя были поровну поделены между тем, кого ищут, и тем, кто ищет. Ведь и преследуемый, и преследователь в данном случае являются по существу жертвами режима. Несмотря на то, что один носит мундир, а другой мундира не носит, и казалось бы, находятся они на разных полюсах, оба героя глубоко порядочны, полны добра к окружающим, благородны. Жулик и следователь по своей человеческой и социальной сути очень близки, родственны. Задача передо мной стояла не из лёгких, разыскать двух уникальных, обаятельных, одарённых артистов, каждый из которых не уступал бы другому ни в душевной привлекательности, ни в лицедействе. Один должен быть мягок, нежен, наивен, трепетен, доверчив. Другой, как бы отлит из металла, сильный, целеустремлённый, но в душе тоже доверчивый и добрый. Один должен быть странен, чудаковат, другой полон здравого смысла. Один бескомпромиссный, принципиальный мститель, другой непреклонный, но справедливый страж закона. Я уже рассказывал, как мне удалось заполучить Смактуновского, и о том, как роль его антипода, следователя Подберёзовикова, согласился играть Олег Ефремов. Ефремов идеально подходил для роли Подберёзыкова. С одной стороны, его актёрской индивидуальности присущие черты, которые положены иметь следователю, то есть стальной взгляд, решительная походка, уверенность жеста, волевое лицо, с другой стороны, в актёре присутствовала самоирония, позволявшая ему играть как бы не всерьёз, подчёркивая лёгкую снисходительность по отношению к своему персонажу. Кроме того, Олег Николаевич, актёр обаятельный и располагающий к себе. Всё это было очень важно для замысла. Образ Максима подберёзовикова имеет в картине своего двойника своё философское и нравственное продолжение. Когда Деточкин, наворованный Волги, Вигет её продавать под Берёзовиково в этом эпизоде как бы подменяет неприметный обыденный орудовиц на шоссе. Эту роль сыграл великолепный актёр Георгий Жёнов. Автоинспектор, по сути, продолжает дело под Берёзовиково. Когда инспектор говорит: "А мы с тобой вместе делаем общее дело, ты по-своему, а я по-своему" он даже не подозревает насколько прав нам брагинскому и мне в искусстве ближе и интереснее находить нити связывающие людей, чем границы разделяющие их это, пожалуй, труднее зато зрители и читатель всегда откликаются более сердечно благодарно, чем тогда, когда им демонстрируют ненависть, злобу, жестокость инакентий михалович всё время волновался, будет ли он смешон. Он не считал себя комиком и не знал, как будет выглядеть в комедии. Но смех это почти всегда итог. А перед этим должен быть процесс, действие, мысль. Поэтому мне важно было, чтобы актёр был точен и достоверен. И тогда я это знал наверняка, эффект будет в зависимости от задачи, комичным или трагичным или ещё лучше трагико-комичным. Смоктуновский отдал картине свой редкий авторский талант и ещё нечто большее. Он пришёл на экран сам как личность. Его своеобразная человеческая индивидуальность дала тот эффект отстранения характера Дедючкина, какого я мог только желать. этого невозможно было добиться никакими актёрскими приёмами уловками участие в главной роли инакентия смактуновского определило особенно тщательный подбор актёрского состава фильма вплоть до исполнителей крошечных эпизодических ролей недаром в берегись автомобиля эпизоды которые в титрах мы назвали маленькими ролями играли такие замечательные мастера, как Галина Волчек, Готлиб Реннсон, Борис Рунге, Вячеслав Невинный и другие. Наша установка на борьбу с любым компромиссом, принятая в самом начале производства картины, дала себя знать и тут. Ни одного безликого неинтересного актёра, даже на самую малюсенькую роль. Когда сюжет крепко выстроен, Можно позволить себе и некоторую сознательную десюжетизацию. Так мы иногда разрушали драматургическую симметрию. Персонаж, который у нас появлялся в начальных кадрах, вовсе не обязан был присутствовать в финальных, как это задумывалось сперва. В этом заключалась наша авторская борьба с железной конструкцией сценария, к которой мы привыкли. Оставаясь приверженцами фабулы и сюжета, мы тянулись к правде, к жизненности, и поэтому нарочно нарушали выверенность и стройность драматургического построения. Тяготение к реальному сказалось и на самой манере съёмки. Её приёмы были из тех, которыми пользуются кинематографисты, когда хотят застать жизнь в расплох. Остро чувствующие современность операторы фильма Анатолий Мукосей и Владимир Нахабцев вместе с художником Борисом Немечиком старались создать подлинную непрекрашенную среду, в которой протекало действие. В фильме минимальное количество павильонных объектов. Снимали в основном на натуре, даже тогда, когда, казалось бы, проще этого не делать. Например, комиссионный магазин. Мне хлопотно было бы, пожалуй, построить его в павильоне, чем размещать всю аппаратуру и снимать в магазине натуральным. И тем не менее убеждён, что мы это сделали не напрасно. В самом дележность комиссионки, живой ритм жизни улицы за окнами добавили всему эпизоду реальность и достоверность. На натуре мы частеньк снимали скрытой камерой, чтобы добиться эффекта документальности. Или возьмём эпизод погони. Конечно, он целиком поставлен от первого до последнего кадра. Но что там почти хроникально, убедительно это игра Смактуновского и Жёнова. Они не позволяют себе никаких комических эффектов, абсолютное и полное следование жизненным интонациям. Недаром меня после выхода картины многие спрашивали о Жёнове: "Это что, настоящий милиционер?" Словом, фантастичностью сюжета мы стремились искупить реальностью его изложения. не за тем, чтобы ввести кого-то в заблуждение относительно того, что история и герои подлинны. Меньше всего у нас было в мыслях, чтобы деточкина приняли настолько всерьез, что захотели бы ему подражать. Сам сюжет, по-моему, не оставлял сомнений относительно целесообразности робингудовской деятельности героя. Ведь, наказывая жуликов,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 Если же подытожить, то фактически режиссёрская работа очень проста. Она состоит из двух главных больших этапов: придумать, как снимать, и осуществить это, и всё. Дело только в том, что иной способен интересно замыслить фильм иыскать свежие и парадоксальные режиссёрские ходы, найти своеобразные решения. Но у него не хватает настойчивости, силы воли, упрямства, организационных талантов, чтобы воплотить свои намерения на экране. По дороге случается много творческих потерь, и картина выходит скучной и посредственной. У другого, наоборот, масса энергии, он пробойный, в нем чувствуется административная хватка, он пройдет всюду и добьется всего, но, к сожалению, он не хватает Он не способен выдумать что-то индивидуальное, неповторимое, талантливое. Он мыслит плоско, стереотипно, и всё его могучее дарование организатора рождает вялые, состоящие из общих и стёртых мест произведения. Итак, придумать и осуществить подлинный режиссёр только тот, которого хватает и на первое и на второе